Ощутив, что тело Алисы на миг задеревенело, Селька подняла голову и чуть склонила ее на бок. «Сестрица!» – обеспокоенно прошептала она. Алиса, улыбнувшись младшей сестре, ответила. «Ничего, все нормально. Ну, давай потихоньку возвращаться». «Ага». Кивнув, Селька разжала объятия. Еще несколько секунд она смотрела на Алису снизу вверх. А потом на ее лицо вновь вернулась жизнерадостная улыбка. «До развилки я буду катить!» Сделав это заявление, она обошла сзади инвалидную коляску с сидящим в ней Кирита и решительно обхватила рукоятки своими ладошками. Коляска сама по себе была довольно тяжела, Вместе с человеком, пусть и исхудавшим, да еще и с полутора мечами уровня божественных инструментов, она становилась еще тяжелее. Всего лишь 14-летней, к тому же непривычной к физическому труду ученицы-настоятельницы, этот груз совершенно не под силу. Так Алиса думала, когда Селька в первый раз бросила ему вызов». Однако тогда, как и сейчас, девушка, подавшись всем телом вперед и, упершись ногами в землю, отчаянно надавила, и коляска медленно покатилась. «На спуске осторожней!» С легким замиранием сердца предостерегла Алиса, хотя до сих пор Селька ни разу не перевернула коляску. «Все нормально, сестрица! Ты всегда слишком беспокоишься!» Последовал ответ. По-видимому, когда Алиса жила в Ролиде, она все же успевала заботиться о младшей сестре. Несмотря на то, что большую часть времени пропадала с Юджо. «Память я потеряла, а характер сохранила тот же? Или это всего лишь совпадение?» Так размышляла Алиса, идя рядом с селькой, толкающей коляску с серьезным выражением лица. Они дошли до подножья холма, и легкий уклон сменился ровной дорогой. Селька старательно продолжала катить потяжелевшую коляску. Глядя сбоку на лицо сестренки, Алиса вновь вернулась мыслями к прошлому. В тот день, когда ей запретили возвращаться в деревню, разочарованная Алиса, повесив голову, побрела прочь. И тут ее окликнула стоявшая в тени группы деревьев Селька. Если бы не храбрость Сельки, которая шла против воли отца старейшины и знала это и недобросердечья старого Горитты, с которым Алиса познакомилась, она бы и сейчас бродила как неприкаянная, не имея крыши над головой. Сельке наверняка было очень непросто принять всё, что она увидела и услышала. Старшая сестра, наконец вернувшаяся в родную деревню, совершенно не помнит своё прошлое. Кирита, с которым она познакомилась два с половиной года назад и общалась лишь несколько дней, Но это общение оставило в ее душе глубокий след. Никак не приходит в себя. И еще Юджо, который был для нее все равно, что старшим братом, умер. Однако слезы выступили у Сельки на глазах лишь в тот момент, когда она узнала, что Юджо больше не вернется. А дальше она при Алисе всегда жизнерадостно улыбалась. Алиса каждый день заново охватывали чувство благодарности и восхищения перед такой силой духа и глубиной сострадания. Сильнее священных искусств монаха, сильнее меча рыцаря, такая могучая и драгоценная сила. И в то же время самой Алисе каждый день преподносил новые уроки. Какой же она стала слабой, когда покинула церковь Аксиомы? Построив с помощью старого горитты маленькую, но крепкую хижину в глубине отстоящего от деревни всего на 2 килолу лесочка, Алиса в первую очередь принялась накладывать на по-прежнему бессознательного Кирита самые мощные лечащие священные искусства. Немаленький лес его благословением Террарии. Если выбирать дни, когда ни облачко на небе не преграждает путь лучам Солоса, то богини Земли и Солнца вместе давали столько ресурсов пространства, что можно было создавать по 10 световых элементов сразу и, превратив их в целительную силу, вливать эту силу в Кирита. Алиса владела лечащими священными искусствами настолько хорошо, что даже колоссальное количество жизни дракона могла восстановить в миг. Что уж говорить о человеческих существах. Какие бы тяжелые раны ни получил Кирита, включая отсеченную правую руку, все это Алиса сумеет вылечить, и Кирита очнется. В этом она была уверена. Однако, сразу после того, как Алиса послала в тело Кирита ослепительного светлячка, юноша открыл глаза. Да, но в этих черных глазах не было прежнего сияния решимости. Алиса, не переставая звала его по имени, трясла за плечи, потом даже кричала, прижавшись к его груди. Однако Кирита смотрел все тем же пустым взглядом. Даже правую руку заново отрастить Алисе так и не удалось. С того дня прошло уже 4 месяца, но Кирита по-прежнему не подавал признаков возвращения души. Селька, как и ее сестра, прикладывала все силы, выхаживая Кирита. Она уверяла Алису, что рано или поздно он снова станет прежним. Однако Алиса в глубине души начала бояться, что все будет впустую. Она ведь сама была лишь созданием первосвященника-администратора. «Давай чуть-чуть передохнем!» Вдруг произнесла Селька, до сих пор катившая коляску в молчании и этим снова выдернула Алису из печальной задумчивости. Алиса ласково притронулась левой рукой к спине пыхтящей и утирающей под солба сестрёнки. «Спасибо, Селька. Дальше я сама повезу». «Не, до развилки я справлюсь. Ничего». «Ты уже на сто мелов дальше протолкала, чем в прошлый раз, правда?» «Ты меня и так очень выручила». С того времени, как она пришла в деревню... Алиса узнала, что в подобных ситуациях старшая сестра должна дать младшей немного денег на мелкие расходы. Но, увы, в карманах у нее не было ни монетки. При ее нынешнем положении с деньгами, даже если бы она один сир в лесу потеряла, это было бы очень серьезно. Поэтому Алиса не носила при себе денег, кроме тех случаев, когда ходила за покупками. Взамен она мягко погладила Сельку по светло-коричневым волосам. Селька, успокоив дыхание, радостно улыбнулась, но в её выражении лица Алиса ощутила тень грусти. Она склонила голову на бок и спросила. «Что такое, Селька? Тебя что-то тревожит?» Селька, по-прежнему державшаяся за ручки коляски, чуть поколебалась, но всё же ответила. «Это... «Дядя-болбосца! Хочет попросить сестрицу убрать дерево с его нового поля! Что, из-за этого? Можешь ни о чем не беспокоиться, но спасибо, что сказала!» С улыбкой ответила Алиса, но сестренку это не удовлетворило. Она с расстроенным видом поджала губы. «Но они все только о себе думают! Кирита, а ты как считаешь?» Спросила она юношу, который сидел в коляске, опустив глаза, но Кирита, разумеется, ничего не ответил. Однако Селька, как будто он с ней согласился, тут же продолжила с волнением в голосе. «И Балбоса-сан, и Ридок-сан, сестрица, ты ведь даже не живешь в деревне, а они, когда им тяжело, все равно от тебя требуют помощи». «Передай им, наконец, что отказываешься! Всё будет нормально, сестрица! Еду я вам буду из дома приносить!» Услышав эти слова, Алиса невольно прыснула, а потом успокоила надувшуюся сестрёнку. «Мне приятно, что ты так думаешь, Селька. Но знаешь, о таких вещах можно не переживать. Меня устраивает тот дом, в котором я живу. Я признательна, что мне разрешили жить рядом с деревней. Я покормлю Кирита обедом и сразу приду». «Только скажи, куда?» «На южное поле», — тихо ответила Селька, после чего какое-то время шагала рядом с коляской молча. Вскоре они достигли развилки, откуда шла тропа к бревенчатой хижине, и вдруг Селька решительно заявила. «Сестрица, я в будущем году закончу обучение, и у меня будут деньги, которые я сейчас получаю, хоть и немного». И тогда можно будет уже не помогать всем этим людям. Я для сестрицы и Кирита... Я всегда. Тут ее голос прервался. Алиса нежно обняла Сельку. Придвинув лицо к коричневым волосам, не такого цвета, как у Кирита, но таким же приятным на ощупь, она прошептала: Спасибо. Но знаешь, я счастлива только когда ты рядом со мной, Селька.